Глава 35. 2018. Когда Мэри пришла в Найтлайн, Тэд сидел заваленный кучей бумаг. Крошечные ламинированные прямоугольнички сыпались ему под ноги из переполненной коробки, стоящей справа. "Что это такое?" Она наклонилась и подняла один квадратик. "Визитки", ответил Тед. "Случилась небольшая утечка, хотя это не совсем визитки. Это для Найтлайн. Я подумал, неплохо бы дать миру узнать про нас чуть побольше. Моя идея заключалась в том, что мы будем брать их понемногу, раздавать на работе, просить магазины, выставлять их, может быть, бросать в почтовые ящики. Никогда не знаешь, кому они смогут понадобиться. Мэри следила за движениями его КДК. Как ты вообще? С их последнего разговора в парке прошло 4 дня, и Мэри за это время пришла к окончательным выводам. Тед так убедительно прятал свое одиночество, что неудивительно, почему ее так потрясли разоблачения Элис на общем собрании. И хотя Тед и был неправ, звоня ей, в этом не было никакой жестокости. Мэри уже знала, что сильные чувства, не находя выхода, могут принимать очень странные формы. Она и сама не была чужда их проявлений, которые могли бы со стороны казаться очень странными». «Ой, знаешь, на работе снова куча дел. Несколько новых проектов, очень удачно. Тим приедет на эти выходные, обещал новую девушку привести. Я имею в виду, как ты». Тед замолчал. Мэри подумала, когда же ему в последний раз задавали этот вопрос, желая получить настоящий ответ. А не быстро и все нормально, в качестве необходимого обмена любезностями. «Знаешь, я тут позвонил...» — начал Тед. «Нет, не в этом смысле» но кому-то из специалистов. Я не назову ее психотерапевтом, потому что я же не американец какой, но я уверен, ты меня понимаешь». «Это просто здорово, Тед», — улыбнулась Мэри. «И пока этого достаточно. Мэри поняла, что когда дело доходит до чувств и сложностей, ну или прочих эфемизмов, применяемых для обозначения душевного здоровья, то тут лучше не торопиться. Легчайшим образом». Она зажмурилась, стараясь избавиться от нахлынувших воспоминаний. «Почему этот мир делает мужчин такими осторожными? Это так их портит?» И хотя Мэри понимала, что уж не ей говорить об этом, все же она хотела бы как-то вдолбить в упрямую голову Теда, что он не обязан в одиночку справляться со всеми своими проблемами. Хотя он-то как раз уже обратился за помощью, чего Мэри не могла сказать о себе. Если б он только знал, что обращение за помощью совсем не делает его слабым в ее глазах, напротив, она может только восхищаться этим. Хотелось бы ей тоже быть такой храброй. Она поскребла носком туфли по ковру. Давай что ли соберем это все обратно в коробку? Следующие несколько минут, Тет с Мэри собирали и убирали рассыпанные визитки. Когда Тет выровнял последнюю стопку и засунул ее на освобожденное Мэри место. Их руки соприкоснулись. Мэри почувствовала, как будто ее ударили током. Ощущение было и приятным, и приносящим легкую боль. Несколько дней назад, когда Тед впервые сказал, что испытывает к ней романтические чувства, она была слишком изумлена, чтобы всерьез думать, что же она сама может чувствовать в ответ. Она никогда не воспринимала его в этом свете. По правде говоря, со времен Джима она никого так не воспринимала. Но следующими вечерами она начала задавать себе вопрос, что же могло бы случиться, если бы она не была такой зашоренной. Если бы могла видеть что-то, кроме прошлых разочарований. Она не убрала руку и, наоборот, чуть-чуть на пару сантиметров наклонилась в сторону Теда. Это оказалось приятно, пусть даже не совсем естественно. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Я вам помешала?» — крикнула Олиф от входа. Она никогда не разговаривала тихо. «Я бы сказала, что приду попозже, но так уж вышло, что нам тут не хватает рабочих рук». Тед вскочил на ноги, и Мэри почувствовала легкое разочарование. «Я, кстати, рад снова поработать на телефонах эту неделю», — сказал он. Мэри впервые услышала о странной совместной поездке Элис и Кита только во вторник. Было без пяти одиннадцать, и в комнате были только она, Тед и Олиф. Когда Мэри спросила, где же те двое, лицо Олив приняло каменное выражение. «В Малаге», — ответила она так, поджав губы, что Мэри забеспокоилась, не повредила ли она себе десны. Тет объяснил, как вышло, что он должен заменять их обоих, и попытался разрядить обстановку какой-то шуткой о юности и любви. Но Мэри слишком запаниковала, чтобы прислушиваться. Уж она-то могла распознать предлог. Она не могла избавиться от внутреннего ощущения, что эта внезапная поездка имела какое-то отношение к Джиму, а такие ощущения никогда ее не подводили. Отчасти она была в ярости, ведь она совершенно однозначно сказала Элис, чтобы та оставила свои попытки отыскать Джима. И какая самонадеянность? С чего эта Элис решила, что ей удастся отыскать Джима быстрее, чем Мэри? Женщине, которая ждала его одна одиноченька возле станции и бродвей почти семь лет. Мэри доверилась Элис, и вот чем-то отплатила ей: сначала этим позором на собрании, а теперь еще и наглым нарушением ее воли. Но какая-то другая часть Мэри восхищалась настойчивостью Элис, ведь она занятая молодая женщина. У нее есть это ее работа онлайн. Она не стала бы заниматься всем этим, если бы не волновалась за Мэри всерьез. И ведь Элис с Китом все равно, скорее всего, так и не найдут Джима. Он может переезжать с места на место, уехать за границу или... Нет, Мэри не будет об этом думать. Она бы узнала, если бы он погиб. Если не от Ричарда и Джулиет, то от своего сердца. Но в самом крайнем случае, если они и отыщут Джима, что тогда... Мэри попыталась представить, что он может сказать Киту и Элис, как описать ее и их отношения, скажет ли, как это было прекрасно, как изменило к лучшему их обоих, или же сосредоточиться на ужасном запутанном конце. Мэри только молилась, чтобы это оказалось не так. Она никогда не переставала думать об их последних моментах, проведенных вместе, и о том, как они нисколько не отражали всей их прошлой чудесной безупречной жизни. Если бы только Джим мог вспомнить об этом, он бы, конечно же, вернулся домой. И Мэри было важно именно это, чтобы он вернулся, потому что захотел этого. «Ну, начинаем?» Олив уже сидела за своим столом и скинула туфли. Тед немного робко взглянул на Мэри. Он заклеивал полную коробку визита клипкой лентой. «Может, после смены нам стоит обсудить, как лучше поступить с этим?» «Да, пожалуй» ответила Мэри, занимая свое место и разворачивая шоколадку, оставленную Тедом на ее столе. Она начала жевать, но шоколад не хотел проглатываться. Мэри представляла себе Элис то на пляже, то на обочине какого-то скоростного шоссе, то в горах, приказывающую Киту проверить то или другое место. У нее есть телефон Элис, она может написать ей. Как раз когда Мэри почти вытащила телефон из кармана своего рюкзака, Телефон на столе перед ней начал звонить. «Это твой первый вызов», — прокричала ей Олив из-за широкой спины Теда. «Готова?» «Конечно», — соврала Мэри и подняла трубку. «Алло, добрый вечер. Вы позвонили в Найтлайн. Прежде чем мы начнем разговор, я должна задать вам несколько вопросов». Пока женщина на другом конце трубки всхлипывая отвечала ей, Мэри решила, что нет смысла контактировать с Элис. «Не теперь». Она подождет ее возвращения, а пока у нее полно дел здесь, в Уиллинге. Она постаралась сосредоточиться на своей собеседнице. Всякий раз, говоря по телефону, Мэри не забывала, что ее долг подбирать правильные слова. Слова, чтобы успокоить, чтобы помочь. Потому что она уже подвела Джима, и теперь не могла подвести больше никого.